Глава 18. Кто бы мог подумать, что демонический кот окажется в самом деле посланником из ада. Этот мелкий гаденыш сжег дверь в мою спальню. Прямо на самом интересном месте нашего слеза время времяпрепровождения. Ох, как же я негодовал! Да еще и Лиза закричала. Правда, я сперва не понял, это оргазм или она чего-то испугалась. Лишь через несколько секунд я почувствовал запах гари. Услышав зловещий скрежет когтей по камню, я поднял голову. Демонический кот полз по потолку и находился уже над кроватью. «Ты какого черта туда залез?» – закричал я на него, попутно натягивая штаны. «Мяу!» – ответил этот котяра, окинув меня грозным взглядом. «Ах ты ж гаденыш!» – погрозил я ему кулаком. «А ну быстро слезай, иначе я спепелю!» Кот насмешливо мяукнул, словно повторяя всем знакомую фразу. Напугал кота сосиской. Увы, испепелением его не испугать. От жара только кайфовать будет. Я быстро потушил пожар с помощью того же заклинания испепеления. Собственно, теперь от двери ничего не осталось. Жаль. Придется новую заказывать. А где теперь найдешь такую, чтобы всем проходящим ужас внушало? какей? «Сделай что-нибудь!» – завопила Лиза, тыкая в демонического кота. Девушка прикрылась одеялом, но кот все равно продолжал на нее нагло пялиться. «Сейчас!» – осенило меня. «Покажу ему кускину мать!» Я зашел в соседнюю комнату, в которой стояла наполненная чашей чугунная ванна. Из нее еще не вылили воду. Ну, не любил я, когда слуги шастают туда-сюда. И сегодня это сыграло мне на руку. Набрал ведро воды... Вернулся в комнату и резко выплюснул его на кота. «Мяу!» – протяжно заорал котяра и моментально скрылся из нашей спальни, пользуясь дырой у люстры. «Хм, а раньше-то ее здесь не было. Опять придется ремонт затевать». «Петрович!» – громко позвал я умертвее. А пока ждал его, Лиза быстро натянула ночную сорочку и ускакала в свою комнату. «Здесь-ка!» — уведомил о своем приходе Петрович. «Да ты замурчал уже материться!» «Не специально, ёпта!» «Да бздишь ты все!» — не выдержал я. «Иногда мат просто необходим, как в этом случае. Это уже ни в какие ворота не лезет. Мой тебе совет. Лучше обратно к фразам из букваря возвращайся». «Прости!» «Мне сейчас показалось, или Петрович действительно покраснел от смущения?» «Ладно, пока ты переучиваешься говорить нормально, разберись, что за дыра у меня в потолке». Я ткнул вверх, указывая на проблему. «Еще вчера ее тут не было». Пиздец! не выдержал Петрович, осматривая проблему. И на этот раз я был с ним полностью согласен. «Дыра диаметром в полметра...» Это именно то слово, что я произнес. Да. Кто это сделал и как у него получилось, вообще непонятно. Да и следов штукатурки на полу нет. Вот же загадка, мать ее. У меня вообще возникло такое чувство, словно кто-то ее прогрыз. Ну не кот же. Ладно, разбирайся, а я пойду посмотрю, что этажом выше творится. Распорядился я, и Петрович, бурча под нос по привычке что-то матерное, Ушел в поисках лестницы, чтобы залезть наверх и осмотреть аварию более детально. Над моей спальней были заброшенные комнаты, куда еще не добралась заботливая мертвая рука Петровича. И света тут не было, поэтому пришлось активировать специальное заклинание. Магический шар осветил темными лучами комнату с высоким потолком. Она была завалена хламом, который остался от прошлых хозяев. Я поднял свет повыше и совершенно не удивился, когда обнаружил такую же дыру, ведущую, в свою очередь, на чердак. Хм, а вот это уже было интересно. Погасив заклинание, поднялся в царство Владика и его паучьей семейки. Сам вампир спал в гробу. Поучела, словно верный пес, лежал рядом. «Так, а куда мелочь делась?» Спросил я вслух, взглядом выискивая ту самую паучиху и ее потомство. На потолке было полно паутины. Столько, что ее хватило бы на ткань для штор, чтобы развесить в окнах всего замка. Через пыльное окно лился лунный свет, но его едва ли хватало, чтобы что-то рассмотреть. Поэтому я вновь прибегнул к магическому шару. Паучило тут же проснулся и зашипел на меня. — А ну, цыц! — буркнул я так, что паук снова сделал вид, что спит. А я направил свет к дыре в полу. Посмотрел туда. Сперва подумал, что мне показалось. Будто это то это какая-то иллюзия. Но нет. Стоило открыть глаза, и вновь та же картинка. Я подошел к гробу и откинул крышку. «Владик!» — рыкнул я. Вампир замычал, не желая просыпаться, и повернулся на бок. «Владик, а ну вставай, твою мать! Там твое потомство опять мутировало!» Он тут же выскочил из гроба, на ходу открывая глаза. «Что? Где?» Начал он осматриваться по сторонам. «Где, где?» «Вон в той дыре!» Указал я в сторону. Дыру облепили два десятка детенышей Брумхильды, которые своими здоровенными жвалами вгрызались в камень и тут же выделяли кислоту, эффективно и бесследно растворяющую каменную крошку. Дыра медленно, но увеличивалась в размерах. Я кое-как переборол себя, чтобы случайно не сжечь все это чертово отродье. Владик подошел... Заглянул внутрь, а затем ошарашенными красными глазами посмотрел на меня. «Я тут ни при чем!» — выдавил он, пятясь назад. «А кто при чем?» — сложил я руки на груди. «Мне крайне не нравится, что в моем замке завелось такое чудо. Надо как-то решать вопрос». «Надо решать!» — кивнул Владик. «Еще бы он не кивнул, скумбрия вяленая!» «И как?» Я пожал плечами. Тогда Владик наклонился к дыре в полу и взял в руки паучка, размером со свою ладонь. «Ты как такие жвалы отрастил?» – спросил он у паука. Тот что-то затрещал в ответ, очень тихо. «Что говорит?» – спросил я. «Мне самому было любопытно, что произошло с пауками на этот раз. И будет ли вообще когда-нибудь конец моим паучьим бедам?» Говорит, что они заключили сделку с демоническим котом, чтобы стать сильнее и прогрызть себе путь наружу, — расшифровал вампир. Какую к дьяволу сделку? Ты их не мог, что ли, периодически выгуливать? — Так выпускал, — ответил Владик и добавил совсем неубедительно. — Ничего, шеф, я их уже отругал. — Да что ты мне заливаешь? Когда успел? У меня чуть пар из носа не шел. Настолько я был зол. Да вот, пока вы говорили. Тяжко вздохнул Владик. Я ударил себя ладонью по лбу. И с кем я живу? Ладно, ответил я с огромным трудом успокаиваясь. Но если я увижу в стенах замка хоть еще одну незаконную дыру, буду ее твоими детьми заделывать. Понял? Да, шеф. А это... Вампир замялся. «Что?» – спросил я. «Можете их обратно расколдовать, а то он уже всю руку обкусали». «Эх!» – выдохнул я. «Бери свое потомство и пошли». Пока направлялись в экспериментаторскую, я искренне надеялся, что больше никто из жильцов этого замка не додумается заключить сделку с дьявольским котом. «У меня ушло больше часа, чтобы сварганить эликсир для пауков». Владик заставил этих засранцев его выпить, и мощные жвалы тут же испарились. «А почему они меняют цвет?» – удивился Владик, наблюдая, как один за другим паучата начинают зеленеть. «Побочный эффект. Без него никак. Пожал я плечами. «А ты пука не видел? Куда он пропал?» «Когда?» – ответил Владик. Я же все время тут стоял. Хм, ладно. Забирай своих пауков и следи за ними очень пристально, иначе будут последствия. Понял. Да, конечно, хозяин. Прослежу. Ага. Закивал Владик, как болванчик. А затем я направился на поиски Скунца, слушая, как вдогонку вампир извиняется и клянется чуть ли не на крови, что все будет зашибись. Ходил по коридору и звал пука, но этот мелкий гаденыш не откликался. Я уже подумал неладное, когда из-за угла вышел демонический кот. «Опять ты!» – прикрикнул я на него. «Если я еще узнаю, что с тобой кто-то, даже самая маленькая букашка в этом замке, заключила сделку, считай, что ты уже маринуешься в моей кастрюльке на шашлык. Понял?» «Мяу!» – ошарашенно ответил этот котяра. По взгляду я понял, что он потрясен. Интересно, слово «шашлык» вызвало в нем ужас или мой тон? «Шел бы ты территорию охранять», — предложил я ему. «Разрешаю сжигать всех, кого не приглашали». Это предложение коту понравилось, и он поднял на меня свои большие глаза. «Мяу!» — кивнул он. «Что, мяу? Иди территорию охранять! По заключению сделки ты все хорошо понял?» В ответ кот жалобно мяукнул и отвел взгляд. «Так, с кем ты еще успел договориться?» «С Пуком?» Кот кивнул. «Веди-ка меня к нему!» В итоге кот привел меня в одну из заброшенных комнат. Там на пружинной кровати без матраса спал голый мужик. Только вот прическа у него была черно-белая, точь-в-точь, как у Пука. «Ох ты ж собачья печенка!» На полу валялись самокрутки из бересты, а табак шуршал под ногами. «Оно верни его обратно!» – потребовал я, но демонический кот не отреагировал. Я схватил его за шкирку и поднес к лицу. В моих глазах присали искры гнева. Когда кто-либо встречал меня в таком состоянии в родном мире, бежал в панике, куда глаза глядят. Кот все понял и снова жалобно мяукнул. «У тебя нет выбора!» Злобно процедил я, показывая всю серьезность своих намерений. «Мяу!» – удрученно кивнул Кате. Когда я отпустил его, он забрался на грудь мужика и нацарапал на ней пентаграмму. «Хорошо, что Пук в это время спал, иначе бы еще и этого засранца уговаривать пришлось». Через секунду на месте мужика сидел Скунц. Пук огорченно посмотрел на свои лапки, смахнул с мордочки невидимую слезу и жалобно сказал. «Вот опять!» – смахнул он с щеки невидимую слезу. «Опять ты разрушил мою мечту на курица находясь в живом теле!» Наконец я собрался отдохнуть. Удобно устроился в мягком кресле в огромной гостиной. В одной руке ароматный чай с травами, в другой – аппетитный пирожок с картошкой и грибами. Я откусил от пирожка, делая глоток чая. «Шеф, вы даже не представляете!» Закричал Владик, разрушая на мелкие осколки мою идиллию и яростно топчась по ней. Я тут же прыснул чаем от неожиданности. «Да ты уже задрал так врываться! Где твои манеры?» Взорвался я. «Да я это...» — пробормотал Владик. «Хотел радостью поделиться». Я выдохнул, ставя на блюдце чашку с чаем. Положил надкусанный пирожок. Видимо, не судьба. Говори, что у тебя? Савелий такое может вытворять с пулями. Очуметь просто! Восхищенно ответил Владик. Поясни. Я недоуменно уставился на него. Вам надо это видеть. Это не опишешь в двух словах. Вскрикнул вампир. Опиши в трех. Владик, у меня дел по горло. Опять ситуация повторяется, как с пауками. «Вот сейчас очень обидно прозвучало», — насупился он. «Ну ладно», — вздохнул я. «Когда идти смотреть на презентацию твоего бойца?» «А сейчас можем», — умоляющий посмотрел на меня Владик. «Давай-ка после того, когда пью чай, и товар отправлю. Ага?» «Ну, хорошо», — ответил вампир и нырнул в тень. А я допил чай, теперь уже в спокойной обстановке. И перешел к делам насущным. Планировал сегодня варить самогон по новой рецептуре. Это минимум полдня кропотливой работы. Конечно, я мог поручить это кому-нибудь из своих слуг или призракам. Но слишком тонкая работа, поэтому я и не доверял никому этот процесс. Взорвут еще к чертям всю экспериментаторскую. А туда денег вбухано, – ого-го. И они уже почти окупились. На днях я выпустил две линейки самогона по облегченному рецепту. Первый продукт, смехуёчки возле точки, вызвал радость и веселье. В обычный самогон добавил боевой, один к десяти. Второй – глюк монаха, в котором боевого самогона было уже 30%. Этот продукт накрывал не по-детски. Мелкими буковками я прописал всего одно противопоказание. Психически неустойчивым личностям лучше его не принимать. Иначе будет капзда. Платинов и тут подсуетился. Заключил со мной партнерский договор. И принялся за дело. Снял помещение, нанял персонал и еще много чего сделал за вчерашний день. А я в данный момент занялся отправкой Платинову первой партии боевого самогона, представив в качестве охраны пару самых опасных призраков. Маника и тетю Клаву. Петрович очень сильно напрашивался. Но я эту вещь голодную скотину знаю и понимаю, что произойдет с первой партией моего напитка. Тот просто не доедет до адресата. Отправив товар, я вышел на поляну, где меня уже ждали Владик в широкополой шляпе, Паучела и тот самый Савелий. Изъеденное оспинами лицо киллера было бледным, а сам он шатался из стороны в сторону. «Ты хоть кормишь его?» В надежде на благоразумие спросил я вампира, «Да, он на диете, а то брюха уже отъел себе, неповоротливый стал. Вот сегодня мы на морковной диете», — улыбнулся Владик. «Тоже мне фитнес-тренер. Нашел себе подопытного и теперь будет изгоряться над ним». «Ну и чего он умеет?» — покосился я на киллера. «Савелий, а ну-ка покажи нам выстрел в пулю». Приказал своему слуге Владик и многообещающе посмотрел на меня. Выстрел в пулю, недоуменно покосился я на вампира. — Ты ничего сегодня не принимал? Надо бы проверить мои запасы. — Нет, так и будет, как я сказал. Буквально, — ответил Владик, ухмыляясь. Мы устроились поудобнее на газоне. Савелий отошел в сторонку, выхватил из-за пояса пистоль и выстрелил. На пуле точно были чары, так как она слишком медленно вылетела из ствола. Пуля из второго пистоля была зачарована по-другому. Она летела быстрее. И я увидел, как... плять, это, конечно, трэш. Вторая пуля в полете сбила первую. «Ну и чего? Как?» Владик широко улыбался, выставляя наружу острые клыки. «В пулю попал. Да». «Удивительно!» – ответил я. «И как он их зачаровывает?» «У него дар какой-то!» – пожал плечами Владик. «Само, говорит, получается!» В моей голове тут же созрела идея. Я улыбнулся. «А я могу с ним поговорить?» – спросил я у вампира. Тот еще раз пожал плечами. «Как хочешь!» «Савелий, слышишь меня?» Обратился я к питомцу Владика, и он повернулся в мою сторону. «Да, уши у меня на месте», — прохрипел он. «Что хотели хозяин хозяина?» Я улыбнулся в ответ, услышав забавный каламбур. «Нужно зачаровать пули моим самогоном», — объяснил ему. «Сможешь это сделать?» «Можно попробовать, но не гарантирую, что получится. Все дело в растворе, который я готовлю». «Я же вымачиваю каждую пулю в нем, а затем накидываю взрывучесть». «Это что еще такое?» «Чтобы пуля вылетала из ствола, когда взрывучесть, понимаете?» Попытался объяснить Савелий. «А, ты про пороховой заряд?» «Понял я». «Не знаю, что такое пороховой. Я говорю про взрывучесть». «Я не стал уходить в дебри. Пусть будет взрывучесть. Мне-то что? Главное, результат». В итоге я добрался до экспериментаторской и приготовил самогон по новой рецептуре. Его действие было просто шедевральным, но надо было испытать на парочке зомби. После того, как испытание показало удовлетворительные результаты и Владик отправился Велия на секретное задание, я решил проверить, как идут дела на складе. Что касается пумбы, я был уверен, что все там будет тип-топ. Что касается гнома, такой уверенности не было. Да и вообще не было уверенности с этим блядским гномом. Но хоть сплавил его подальше от замка, чтобы не доставал никого. Как только я приблизился к складу, успокоился. Здание на месте, и уже хорошо. Что же касается Арни, его нигде не было. Двери были распашку, товар на месте. Курвометр лежит на столе, а самого охранника нет. Тут я услышал крик гнома за зданием и быстрым шагом направился туда. Коротышка сидел на газоне и дирижировал. Один взмах рукой, и репей ожил. Разрозненные стебли оторвались от большого кустарника и побежали в атаку. Второй взмах, и полевые мыши, злобно стуча зубами, выстроились в боевой порядок. Третий взмах, и когда мыши были готовы кинуться навстречу врагу, Растения с колючками увеличились два раза. «А теперь шансы равны!» — крикнул он. «Итак, пусть решает битва!» Еще один взмах контрольный, и толпы растений и животных смешались в кровопролитной стычке. Я решил не тревожить пока гнома и досмотреть сражение. Но гном увидел меня и тут же ликвидировал поле боя. Тут же оставшиеся в живых мыши расползлись по норам, А ветки репея, те, что не успели уничтожить грызуны, вернулись обратно и приросли к кустарнику. «Но «Ну что ты всю малину испортил?» — вскрикнул я. «А это не малина! Репей!» — ответил Арни. «Да я образно!» — махнул на него рукой. «Интересно было, кто победит». «А, так это! Клан репеевых в итоге все равно замочит клан мышевых!» — пояснил гном, пробурчав. Ненавижу гребаных мышей. — Понятно все с тобой. Строго посмотрел я на гнома. — Так, а чего дурью тут маешься? — Развлекаюсь, как могу, — хмуро ответил он. — Скучно, как в моем гребаном пространственном кармане, — ответил Арни. — Склад же цел? Ничего не пропало? — Да, все вроде на месте. — А что курвометр показывал? — Пару раз пискнул. — ответил гном. — И появились несколько десятков мертвецов. Ну, я их и того замочил. — Ну вот представь, что они приходят еще раз, а тебя на месте нет. Подводил я его к выводу, что он на работе, а не в санатории. — Так я же купол свой поставил. Хер проскочишь. — Интересно, что за купол? Сколько я еще не знаю об этом гноме. Тут же я услышал, как курвометр включил тревогу. У меня шуши заложила. заложило. «А вот это вообще не айс!» Удивленно крикнул гном, и мы рванули в сторону склада. Не знаю, откуда пьерозавров набрал столько мертвых, но их было больше тысячи точно. Они накинулись на купол и начали грызть его, кромсать, рвать своими когтями. Че, подожди!» – захихикал гном. «Что-то будет!» Я удивленно посмотрел на него. «И чего?» «Ну, смотри!» Ответил этот любитель интриги. В какой-то момент темп уничтожения купола пошел на спад, а затем мертвяки остановились. Постояли, посмотрели друг на друга. Затем на гнома, который кивнул им. Я открыл рот от удивления, когда увидел, что они направляются обратно в лес. «Не понял?» «Когда был в замке у этого старого гондона, привязался к местности. Ну, маячок магический поставил. А купол пропитал энергией уничтожения птирозаврова, привязав ее к маячку. Доступно?» – объяснил, Епта. «А этот гном мне начинает нравиться». «Доступно!» – закивал я ему. «Ты красавчик! Это очень хорошая новость!» «Ага!» – захихикал гном. «Теперь пусть этот старый пердун со своей бывшей армией повоюет!» Я покинул склад, радуясь, что у меня такой сообразительный охранник. Что же касается предыдущего пумбы, я был обескуражен. Никогда еще не сталкивался с такой ситуацией, когда ну совсем никаких версий не было. Но чуйка моя внутренняя подсказывала, что я скоро получу ответ на этот офигенно загадочный вопрос. Вернувшись в замок, я решил прогуляться по двору. В какой то веке у меня выдалось еще полчаса свободного времени. И ко мне присоединилась Лиза. «Надо бы здесь и яблоньки посадить!» Махнула она в сторону искривленных деревьев. Их ветви напоминали щупальца какого-то неведомого чудовища. «Категорически нет», — ответил я. «Тебе нравится этот ужас?» — удивилась она. Окружающее пространство для некроманта очень сильно влияет на его внутреннее состояние. Не все просто это знают», — ответил я. «И вид конкретно этих деревьев мне напоминает о родине. Успокаивает». «Ну, в целом...» — пригляделась Лиза к деревьям, прищурившись. «В целом симпатичные. И правда, что-то есть успокаивающее». «Лучше давай снесем вон те беседки», — махнул я в сторону. «Ты что?» — аж подпрыгнула Лиза. «А где мы гостей принимать будем? В холодном замке с призраками?» «Нет уж!» Она топнула ножкой, и от ее туфли отвалился каблук. «Ну вот!» — накоксилась графиня. «Что же теперь делать?» «Мне кажется, я могу помочь», — прошептал я. «Только это очень секретное заклинание. Точно никому не скажешь?» «Да, то есть нет, не скажу!» — восхищенно посмотрела на меня Лиза. «Эти туфли очень недешевые. Не переживай, сейчас все сделаем!» Я взял обе туфли в руки, затем прикрыл глаза и что-то забормотал, под конец завершив. «Ну-ка, нах, каблучандриус, хэппи-эндиус!» Моя рука чуть сильнее надавила на второй каблук, и тот с громким щелчком отворился. «Лиза спасена!» — воскликнул я. «Теперь она может ходить в одинаковой обуви!» А Лиза уже смеялась, присев на корточки, потому что стоять она уже не могла. «А я же еще поверила!» — вытирая слезы, выдавила она. Пыталась запомнить каждое слово, что бормотал. «Маленький экспромт!» — улыбнулся я. Но теперь и правда в них можно ходить, не спотыкаясь. Лиза надела туфли, прошлась. А ты знаешь, и правда очень удобно. Прям кайфово. Рыцарь вновь спас свою принцессу. Она поцеловала меня в щечку. Мы прогуливались, разговаривая на общие темы. Сами не заметили, как дошли до избушки Анфисы. Но тут вдруг началось невообразимое. Внезапно пространство всколыхнулось. Над замком сгустились тучи, и в болото возле избушки жахнула молния, взметая в воздух тину и фрагменты лягушек. Над местом удара поднялось облако от испарившейся болотной жижи. Затем рядом ударили еще две, а следом молнии начали бить с разрывом в полсекунды, продолжая менять рельеф местности. Мы на всякий случай отошли чуть подальше. Избушка тоже испуганно дернулась в сторону. И я услышал, как внутри нее что-то разбивается, а следом кричит Анфиса. Внезапно молнии закончились, тучи рассеялись, и теперь над ямой, выбитой молниями, клубился тот же самый желтый дым. В нем мелькали искры и еще какие-то два силуэта. — Что это за чертовщина? — завизжала в истерике Анфиса, выскакивая из избушки. — Не чертовщина, милочка! — А всего лишь офигительной точности магия! — раздался до боли знакомый голос. Но когда я увидел его источник, тут же остолбенел. — Да ну нахер!